Глава 38 Когда она выбралась из машины, шел дождь, а туман превратился в суровую ледяную морось. Она накинула капюшон желтого дождевика и побежала через двор. Деревянная входная дверь с облупившейся черной краской вела в узкий промозглый коридор. Еще не переступив порог, Фрей почувствовала запах сырости и чего-то столь же неприятного, чему она не могла подобрать определение. Справа от нее во мрак уходила лестница. На полу темнел ковер, стены покрывали такие же темные обои. Окно на лестничной площадке пропускало немного света, но он не оживлял картину. Она слышала шаги пола наверху. Она поставила ногу на первую ступеньку, и та застонала под ее ботинком. Сердце бешено колотилось. Фрея почувствовала, как оно стучит у нее в горле, кровь зашумела в ушах. Лихорадочно метались в голове мысли, но она изо всех сил старалась сосредоточиться. На верхней лестничной площадке она увидела три запертые двери, четвертая была открыта. Из-за двери доносились жужжание и шипение жесткого диска при загрузке компьютера, но с того места, где стояла Фрея, она не могла видеть, что происходит внутри комнаты. Свет, падавший на видимую часть стены, казался неестественно ярким и скорее исходил от лампы, чем лился из окна. В следующее мгновение на освещенную стену упала тень, и длинное тело Пола показалось в дверном проеме. Он кивнул в сторону. «Все готово!» — Фрей осталась наверху лестницы. Пол вздохнул. «Послушай, ты, черт возьми, умоляла меня об этом! Ты хочешь это увидеть или нет?» «После тебя!» Он покачал головой, словно находил жалким поведение гости и отступил назад. Фрея внимательно наблюдала за ним, пересекая лестничную площадку. Стараясь держаться между полом и намеченным путем к отступлению, она заглянула в комнату, заполненную стародавним барахлом. Холодная и тесная комната казалась еще меньше, чем выглядела вначале, из-за коробок и стопок бумаги, которые сваливались на пол с застеленной кровати. Запах, чем бы ни вызванный, здесь ощущался острее. Фрей чувствовала его вкус на языке, и того у нее разболелась голова, не давая сосредоточиться. Она не могла скрыть отвращения. Пытаясь сохранить ясность ума, она отметила, что не ошиблась насчет освещения. Потертые занавески были задернуты, а свет исходил от голой лампочки, свисавшей с потолка. Из-за сенсорной перегрузки Фрея слегка растерялась, не понимая, что делает в этом зловонном помещении, пока ее взгляд не упал на компьютер. Она забыла всякой предосторожности и отступила на шаг от двери. Компьютер стоял на письменном столе у дальней стены. Пол не солгал в одном. Агрегат был древний. Массивный монитор с электронной лучевой трубкой, установленный поверх горизонтального компьютерного блока с дисководом для гибких дисков и еще одним для CD-ROOM. Никаких признаков USB-порта и наличия функции Bluetooth. Он был кремового цвета, как и все компьютеры 90-х, но с годами его оттенок несколько изменился, приблизившись к коричневому. Без подключения к интернету. Пол не смог бы перенести фотографии со своего телефона на жесткий диск, не записав их на диск с другого устройства. У него наверняка сохранились копии этих файлов. Фрея оглядел окружающий беспорядок, но от его вида у нее только... Закружилась голова. Она сосредоточилась на экране, как моряк, страдающий морской болезнью, устремляет взгляд на горизонт. Серый рабочий стол Windows 98 вызывал у нее воспоминания о временах начальной школы, наполняя голову ненужными мыслями. На экране появилось открытое окно, файловый браузер. В нем была только одна папка с простой отметкой X. Она вдруг поймала себя на том, что не знает, где находится пол. Она обернулась, чтобы убедиться, что он не сдвинулся с места, в отличие от нее самой. Теперь они стояли практически рядом друг с другом на равном расстоянии от двери. От его взгляда холодок пробежал у нее по коже. «Я хочу одна посмотреть их, пожалуйста!» «Нет!» «Я чувствую себя неуютно, находясь наедине с тобой в этой комнате!» Его верхняя губа дернулась, он стиснул зубы. «Мне плевать, что ты чувствуешь. Я занимался своими делами. Ты приперлась ко мне, так что либо смотрите эти фотографии, либо убирайся к черту из моего дома. Тебе решать, женщина». фрей обгрызла ноготь до мяса и теперь ощущала боль. Она не могла повернуться к полу спиной, пока рассматривала фотографии. Надо было придумать, как избавиться от него, но сумятица чувств не позволяла. Разум, как заезженная пластинка, метался между желанием увидеть фотографии Нежеланием ослабить бдительность и мыслями о том, как бы уйти отсюда с копией файла X, чтобы в нем не хранилось. И вдобавок ко всему тактичный смог застилал ей мозг. Приходилось думать о том, как ужасно пахнет в комнате, насколько она захламлена, как скудно освещена, как далеко теперь входная дверь. Сквозь подошвы обуви Фрая чувствовала песок и грязь на ковре, как если бы стояла в одних носках. Ей казалось, что она ощущает вкус пятен на несвежих простынях. Она знала, что нужно выбираться отсюда и как можно скорее, но она не могла, не могла уйти с пустыми руками. «Пожалуйста, мне нужно всего пять минут. Какая разница, буду я здесь или нет, если только ты не замышляешь что-то? Что, например?» например ну, Но не знаю, ты могла бы переснять фотографии на свой телефон». На самом деле это была хорошая идея, до которой сама она в таком... В взвинченном состоянии не додумалась. Она сунула руку в карман пальто, но нащупала только смятый конверт. Ее сердце упало. Я оставила свой телефон в машине, он на пассажирском сиденье. «Серьезно?» «Это правда. Пойди проверь». «Хорошая попытка, я оценил». «Я знаю про Беку. выпалила она, не особо задумываясь. «Вот почему мне неуютно оставаться с тобой наедине. Я знаю, что ты за человек». Его ноздри раздулись. Он провел рукой по волосам, затем ударил кулаком о стену, и Фрея расслышала собственный крик. Он шагнул ближе. «Ты обо мне ровным счетом ничего не знаешь! Ты заносчивая сука! Так что не делай вид, будто тебе что-то известно!» Фрея попятилась назад, и теперь ее ноги касались стола. Она оказалась в самой глубине комнаты, а этот мужчина стоял между ней и дверью. «Честно говоря, мне все равно, что ты там натворил», произнесла она с явной дрожью в голосе. Она не лгала, не пыталась его переубедить. Это была правда. «Я здесь не из-за тебя. Меня интересуют мужчины на этих фотографиях. Пожалуйста, дай мне пять минут, чтобы посмотреть их. Затем я уйду, и ты меня больше не увидишь. Твое имя никогда не появится в моей статье». Она заметила, как его взгляд метнулся вправо и снова вернулся к ней. Быстро. Возможно, он даже сделал это неосознанно. «Пожалуйста, пять минут, и я уйду!» Он снова потер рот рукой. «У тебя есть время, пока я схожу, проверю, в машине ли твой телефон!» Фрей кивнул, испытывая такое облегчение, как если бы с ее шеи сняли петлю. «Я скоро вернусь!» — сказал он. «Оставляю эту дверь открытой!» «Входную дверь тоже не закрывай!» Он кивнул и ушел. Фрея прислушивалась к скрипу каждой ступеньки на лестнице, убедившись, что он уже внизу, она принялась за работу. Первым делом распахнула занавески, и в воздух взметнулось облако пыли. Она закашлялась, задыхаясь от многолетнего запаха омертвевшей кожи, когда отчаянно пыталась открыть окно. Без свежего воздуха она не могла ясно мыслить, но обе створки оказались заперты, а ключа не наблюдалось. У Фрейя возникло ощущение, будто она плывет под льдом, выискивая трещины, которые позволили бы ей дышать. А между тем, Пол, должно быть, уже добрался до ее машины и увидел телефон. Она потратила впустую половину отведенного ей времени. Пытаясь унять чувство всепоглощающего страха, она сосредоточилась на фотографиях. Но не на тех, что в компьютере, пока ее больше заинтересовали другие. Она посмотрела направо, куда неосознанно бросил взгляд Пол. Там была свалена... «Груда старых коробок из подобовия фрейя принялась открывать одну за другой внутри лежали старые дискеты и компакт диски но все без каких либо опознавательных надписей а еще конверты каждый был запечатан и пол написал на них имена и адреса но по какой то причине так и не отправил именно одном из конвертов Привлекло внимание Фрей. Она не могла понять, почему имя этого человека значится на конверте из коробки, но сквозь туман замешательства проступила догадка. Причина могла быть только одна. Она потянулась за конвертом, когда шум внизу напомнил ей, что у нее не осталось времени. Пол возвращался. «Черт возьми, лучшее, что она могла сделать в этой ситуации, просмотреть как можно больше фотографий!» Она навела курсор на папку, помеченную буквой X, когда услышала шаги Пола на лестнице. Она дважды щелкнула мышью, и файл открылся, демонстрируя десятки мини-изображений. На полосе прокрутки у правого края окна обозначались еще десятки фотографий. Пол сделал сотни снимков. Ей не хватило бы времени просмотреть больше двух или трех. Шаги на лестнице звучали все громче. Она уже собиралась открыть одну из фотографий наугад, когда ей на глаза попалось название папки в верхней части окна. «Корневая папка» — «Д». Она нажала клавишу, чтобы открыть дисковод. В лотке лежал диск. На нем не было пометок, как и на других дисках в коробках из-под Может, все это копия? Может, по какой-то причине Пол сделал сотни копий? Впрочем, некогда было размышлять об этом. Она извлекла диск из дисковода, сунула его в карман пальто, подумала, не заменить ли его первым попавшимся из обувных коробок, но времени не было. Она развернулась и бросилась вон из комнаты. Она выбежала на площадку, когда пол поднялся по лестнице. «Уже закончила?» Фрей кивнула. «Нашла, что хотела?» Сердце колотилось. Перед глазами поплыли белые пятна. Ей просто хотелось уйти она ничего не сказала лишь попыталась протиснуться мимо него на верхнюю ступеньку он вцепился ей в предплечье его хватка обожгла кожу как раскаленное железо какого черта ты там делала она резко отдернула руку к ее удивлению он отпустил на мгновение она растерялась не понимая что происходит пока сердце не ухнуло куда то вниз и пришло осознание момента свободного падения Она раскинула руки в стороны, хватаясь за все, до чего могла дотянуться, и удержалась за перила как раз вовремя, чтобы не скатиться к по ступенькам, но все равно споткнулась и почувствовала, как что-то хрустнуло в лодыжке. Фрей не остановилась, чтобы подумать об этом. Она побежала. Дальше по коридору ударилась о незапертую входную дверь и выскочила во двор, по инерции устремляясь вперед. Она не оглянулась. Ни звука во след. Внезапно она почувствовала, как свежий воздух наполняет легкие, как дождь бьет в лицо, а ледяной ветер обжигает кожу. Левая лодыжка горела, но Фрея продолжала бежать. И тут начался хаос. За спиной раздался рев раненого зверя. Пол кричал ей, чтобы она остановилась. Добравшись до машины, Фрея нащупала в кармане ключи. Ледяные пальцы двигались медленнее, чем мозг, но, наконец... Дверь открылась, и она упала на водительское сиденье. Она захлопнула дверцу, нажала на кнопку замка, со второй попытки вставила ключ в зажигание, и когда двигатель ожил, первый удар громыхнул где-то сбоку от ее головы. Она подняла глаза и увидела лицо Пола, искаженное гневом, пылающим с яркостью умирающей звезды, пока он колотил по стеклу кулаком. Его слюна забрызгала окно, когда Фрея дала задний ход, с хрустом переключая передачу. Она надавила на педаль газа, и автомобиль резко рванул назад, отправляя Пола на землю. Он вскочил на ноги и погнался за ней по грунтовке, но Фрея его не видела. Повернув голову назад, она не сводила глаз с дороги, двигаясь задним ходом гораздо быстрее, чем могла себе представить. Машина обдирала траву по обочинам, виляя то влево, то вправо, пока Фрея боролась с рулем одной рукой. Где-то вдалеке кричал Пол. Двигатель выл от нагрузки. Отвлекаться на это она не могла, сосредоточив все внимание на развилке, от которой ранее Пол поехал прямо. Глухой удар о капот. Какой-то предмет с отвратительным треском влетел в лобовое стекло. На повороте она вывернула руль вправо. От резкого маневра телефон упал с пассажирского сиденья, а Фрей ударилась головой о стекло. Кое-как, включив первую передачу, она рванула прочь. Взглянув в зеркало заднего вида, она увидела на дороге фигуру сломленного человека, спускающего бесполезные снаряды в ее сторону. Силуэт постепенно уменьшался, пока не превратился в ничто.